Глава 26. Днем Шеврикука из окон Уткинах наблюдал движение по двору крейсера Грозного. Обняв за плечи любителя марафонских пробегов такиуте на Каяму, Сергей Андреевич Подмолотов просвещал японцев. За ними следовал или скорее понуро плелся освобожденный от исторической фанеры бывшей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 Он уже забыл, какой у Фруктова был гардероб. Костюм, а может быть и два костюма, Фруктов, несомненно, имел из-за необходимости ходить в присутствии. Но Ралдугина, вид Фруктова в костюме и при галстке, пожалуй, мог вывести ввести в заблуждение. А вдруг успехи отечественной науки таковы, что она и давнего покойника способна поставить на ноги?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 «Волосы у Фруктова должны быть взлохмачены», — посчитал Шеврикука, «а щеки неделю не бриты». Теперь найденный облик можно было передать тени, самому же невидимому гулять рядом с ней. Но сразу же выяснилось, что самому прикинуться Фруктовым было проще, нежели обредить тень и тем более управлять ею. Голова тени Фруктова вздрагивала, дергалась, в конечности же его руки, и в особенности ноги, едва двигались, халат вот-вот мог свалиться с плеч, и Шаврикука покрепче стянул на животе тени, похожие на веревку пояс. «Ну пусть для начала изображение будет смутным», — решил Шаврикука, при этом будто бы делая чему-то уступку. С усилием он подвел тень Фруктова к ложу Куропятова, и повелел ей пощекотать травинкой ушную раковину бокалейщику. Куропятов зашевелился, замычал, приподнял голову, потряс ею, желая отогнать муху, открыл глаза, уставился на Фруктова, пробормотал дробленый рис, рис дробленый, мешок, два мешка, голову уронил и заснул. Удивило Шаврикуку то, что губы Фруктова вздрогнули, и даже был выдавлен звук а рука тени поднялась к переносице и стала нащупывать ее. Более нарушать забвение куропятого Шеврикука не стал, и сквозь жилище Мити Мельникова опустил тень Фруктова в квартиру Ралдугиных. Супруга Ралдугина почивала, и сам Ралдугин наблюдал политические дебаты. При свете ламп И скандальном шуме телевизора проходы вблизи Ралдугина тени фруктова не вызвали в добродетельном гражданине никаких чувств. Раздасадованному Шаврикуке пришлось, хотя это было противу правил, погасить свет и убавить звук телевизора. Он сейчас же учинил громыхание посуды и металлических предметов на кухне и в коридоре. Ралдугин вскочил в недоумение. Тогда Шеврикука и направил ему навстречу тень Фруктова. Загубленный чиновник в махровом халате трудно, совершая судорожные движения, набрел на Ралдугина, рухнувшего в кресло, и спросил, где мои очки. Сначала зашевелились его губы, опять раздалось некое сипение, клокотание, но следом было произнесено внятное «Где мои очки?»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 упрямо повторял Фруктов. «Где мои очки?» В дверном проеме появилась супруга Ралдугина в розовой ночной рубашке, и она дрожала. «Отдай ему очки!» — попросил Ралдугин. «Отдай!» Соединив взглядом жену с существом в халате на голые телы, Ралдугин воскликнул. «Он от тебя! Он был у тебя! Он был с тобой!»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 Удивляло его и то, что тень Фруктова своевольничала и будто не слышала его Шаврикуки указаний. ⁇ Очти, очти ⁇⁇ ворчал про себя Шаврикука. ⁇ Я тебе устрою сейчас, очти ⁇ Между тем Ралдугин сумел подняться из кресла и, отстраняя от себя докучливого посетителя, направился к жене. И он был словами не богач Фруктова. ⁇ Ты с ним? Он у тебя? ⁇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 А сердито провел его между супругами, заставил перед Ралдугином остановиться и постоять в назидательной позе секунды три. Затем Фруктов исчез с глаз Ралдугина долой, и громкие недоумения в квартире возобновились. Уверенности в том, что впечатление произведено, у Шеврикуки не было.